Страница 317. Глава 4. Монотеистические религии. Стадия актуальной эсхатологии. Продолжение. Использование античных представлений в христианстве было очень удобным для приспособления его к существовавшему мировоззрению. Культ поклонения множеству богов христианами был заменен на поклонение святым. М. Э. Постнов писал по этому поводу. «Некоторые, обращавшиеся в христианскую церковь, чувствовали неудовлетворенность при христианском монотеизме. И вот для этих-то людей христианские святые заполнили в их воображении оставшиеся праздными места многочисленных языческих богов». Конец цитаты. «Имена большинства святых были заимствованы христианами в древнеязыческих пантеонах например бог дионис стал почитаться как святой дионисий гермес как святой гермес никон как святой никанор диметрий как святой дмитрий гелиус как святой илья миневра паладда как святая паладия и так далее имена святых Рогоциана и донациана произошли из греческих и латинских глаголов рогарет донаре, что означает просить и давать. Флора и люция от слов флора эт люкс цветок и свет. Имена святых перипетуии И филицитаты образовались из пожелания вечного счастья. Perpetum felicitate. Использование в христианской религии культа святых помогло примирить противников символа веры, принятого на Халкидонском соборе. Средневековое христианство. Страница 318-я. В начало средних веков в Европе утвердилось два основных христианских центра, расположенных в Риме и Византии. Остальные патриархии постепенно утратили свое влияние и вошли в состав одной из вселенских церквей. Западная константинопольская патриархия прекратила свое существование уже в V веке, а римская сохраняла свою независимость еще на протяжении тысячелетия. Период с VI по VIII век характеризовался обострением религиозной борьбы вокруг всевозможных догматических представлений. Те, кто инако мудрствовал, нещадно предавались анафеме. Их сторонники с оружием в руках вставали на защиту своих взглядов. Христианский мир был наполнен жестокими столкновениями идеологических противников и кровопролитием. В интересах внутреннего единства страны император Зенон, согласие патриарха Акакия, в конце V века был вынужден пойти на ряд уступок монофизитам. Им был обнародован так называемый Энотикон, который, однако, не смог урегулировать конфликтную ситуацию в стране. В начале VII века в империи была провозглашена новая доктрина, по своей сути представляющая собой лишь несколько иную форму монофизитства. Предложенная императором Ираклием и патриархом Сергием, идея восприятия Христа утверждала, что Иисус имеет две природы – человеческую и божественную, наделенные единой энергией. Страница 319. Данная доктрина получила название «монергисткой». одноэнергийной, и в скором времени переродилось в монофилидство, идею одной воли, безоговорочным противником которого выступил сам Папа Римский. Несколько позднее, в середине VII века, в империи сложилась ситуация, которая позволила императору Константину II направить в Рим вооруженный отряд во главе с Калиопой, арестовать папу Мартина I и доставить его в Константинополь. После продолжительных жестоких пыток папа был сослан в Херсонес, где спустя некоторое время скончался. Остальные противники монофилидства, такие как Максим Исповедник, были подвергнуты бичеванию и зверским учениям. Им отрезали языки, отрубали руки и ноги, ослепляли, топили, вешали и так далее. Таким образом, императорская власть весьма убедительно смогла доказать истинность, монофилидство и расправиться с его противниками. Несмотря на все старания правителей, в 726 году церковно-богословская борьба в империи возобновилась с новой силой. На этот раз спор развернулся между иконоборцами и иконопочитателями, придерживающимися крайне противоположных взглядов. Если иконоборцы полностью отвергали культ картин, изображающих лики Иисуса и святых, то иконопочитатели стали применять иконы как амулеты, обереги или даже фетиши, используя их для производства чудес. Решить жесточайшее противоречие императору Льву Третьему и Савру помогло извержение вулкана, которое было объявлено знамением гнева Господнего на людей, поклоняющихся иконам. Начиная с 727 года в церквях и других публичных местах стали уничтожаться иконы и архитектурные композиции, изображающие сцены из жизни святых. такая политика льва третьего а позднее и его сына константина пятого Копронима, вызвала ожесточенное сопротивление монашества всего духовенства и той части населения государства которое было недовольно внутренней политикой властей страница 320. после смерти императора льва третьего конопочитателей во главе с его зятием арта захватили престол и восстановили в империи иконопочитание. Около 16 месяцев длилась война между бывшим стратегом одной из римских провинций Артаваздом и сыном императора Константином V. Одержав победу в этой жестокой схватке, Константин приказал ослепить Артавазда, оборешедшего на его сторону патриарха Анастасия. публично выпороть и провести верхом на осле лицом к хвосту через весь город. В 754 году был созван собор, утвердивший идеи иконоборства. В середине VIII века за содействие в завоевании франкского трона Пипин Короткий отдал во владение папы Стефана III Пентаполис Равенский Экзархат и некоторые другие земли на Апеннинском полуострове. С этого момента папа стал считаться и светским государем, наделенным божественной святостью, а римская церковь превратилась в некое подобие государства. В скором времени пришедшая к власти императрица Ирина сослала в монастырь иконоборческого патриарха Павла, а на его место назначила богатого купца из Константинополя Тарасия, который не имел никакого духовного звания, но был предан императрице и являлся усердным иконопочитателем. В 787 году по инициативе императрицы Ирины Тарасием был созван Второй Никейский собор, восстановивший иконопочитание. Однако при написании икон монахи должны были отныне придерживаться определённых канонов, запрещающих вносить в изображения Иисуса и святых какие-либо детали, являющиеся результатом субъективного восприятия Бога. Страница 321. По сей день иконописью могут заниматься только специально обученные люди, а глаза всех изображений Иисуса, предназначенных для христианских храмов, на протяжении многих лет пишет лишь одна художница, живущая в Испании. Чтобы удостоиться права написания икон, художники, чаще всего монахи, должны пройти ряд испытаний и отстоять свое право на данный вид деятельности. Видя в подрастающем сыне прямую угрозу иконопочитанию, императрица Ирина ослепила наследника престола. Один из церковных историков так описывал эту свирепую императрицу женщина, славившаяся своей приверженностью к католической вере и своим благочестием. Для нее ничто не было так важно, как то, чтобы пробудить засыпавшее религиозное чувство. Конец цитаты. Деяния Вселенских соборов, том 7, страница 17. В 843 году состоялся Вселенский собор, на котором церковью было окончательно утверждено иконопочитание и провозглашено торжество православия. С этого момента до середины XI века папский престол переходил из рук в руки. В роли папы выступали вымогатели и авантюристы, бандиты и убийцы. Папы подвергались публичным оскорблениям. Их низвергали и убивали. Священное звание папы – было предметом торговли и нескончаемого фарса. Переворот в судьбе папства наступил в середине XI века, когда к власти пришли государственные люди, заинтересованные в повышении авторитета церкви и стремящиеся к достижению определенных религиозных целей. В центре событий тех лет стояла известная личность кардинала Гильдебранда, ставшего впоследствии папой Григорием VII, правившим с 1073 по 1085 года и сыгравшего значительную роль в политических переменах империи. Совместно с императором Генрихом III Григорий VII стал инициатором реформ, целью которых было восстановление былого величия церкви и авторитета святого престола, основанного апостолом Петром. Страница 322. В 1075 году папой Григорием VII был созван собор в Латиране. По решению собора, назначение на должность епископа отныне не могло контролироваться светскими властями и находилось в непосредственном ведении церкви. Программа Григория VII гласила «Римская церковь создана единым Богом». Только римский епископ имеет право называться Вселенским. Только он может распоряжаться знаками императорского сана. Лишь к его ноге прикладываются все светские владыки. Он может низвергать императоров. Подданных он может освобождать от присяги плохим господам». Конец цитаты. Такое положение дел было воспринято Генрихом IV как оскорбление. Вражда папы и императора затянулась на многие годы и завершилась изгнанием и смертью Григория VII в 1085 году. Его место на папском престоле занял ставленник Генриха Климент III. Разделение церквей. Страница 322. Несмотря на то, что символ веры провозглашает единую святую соборную апостольскую церковь, Разногласия среди приверженцев различных религиозных течений наблюдались на всем протяжении существования христианства. В середине IX века противоречие между Константинопольской и Римской церквами переросло в конфликт, ставший причиной раскола патриархии и папства. Летом 867 года Фоти собрал в Константинополе собор, обвинявший римскую церковь в ереси. Дело в том, что символ веры, распространяемый Римом, был дополнен словом «филиокве» и «сына», придающим текстам тот смысл, что Святой Дух исходит не только от Бога Отца, но и от Бога Сына. По мнению сторонников Фоти, такое толкование было совершенно недопустимо, поэтому на соборе Папа Николай I был предан анафеме. Страница 323. Однако Фотию не пришлось насладиться полной властью. Вскоре на императорский трон взошел Василий Македонянин, который низверг Фотия на следующий же день и провозгласил истинным патриархом Игнатия, низвергнутого в 857 году императором Михаилом III. В 869 году анафима Фотия и власть Игнатия были подтверждены Константинопольским собором. В материалах собора говорилось «Фотию придворному и узурпатору Анафима, Фотию мирскому и площадному Анафима, Фотию ноофиту и тирану Анафима, Схизматику и осужденному Анафима, Прелюбодею и отца-убийца Анафима, Изобретателю лжей, и сплетателю новых догматов Анафима, Фотию новому Максиму цинику новому Диаскору, новому Иуде Анафима. Отца убийцы Фотия называли потому, что он выступал против своего духовного отца Игнатия, а прелюбодеем за то, что посягнул на самое святое церковь невесту Христа. Несмотря на все обвинения, после смерти Игнатия никто иной, как Фотий, взошел на патриарший престол. Признавая его право на патриаршество, папа Иоанн VIII писал императору Василию I. «Те, кто не захочет вступить в общение с Фотием, должны быть два или три раза увещеваемы, если же и после того пребудут упорными. В таком случае через папских легатов на соборе они лишены будут общения, пока не возвратятся к своему патриарху». Признавая Фотия, папа надеялся присоединить к своим владениям Болгарию и укрепить позиции римской церкви. Однако через некоторое время он понял свою ошибку и, подняв над головой Евангелие, провозгласил анафему Фотию. Это событие произошло в 881 году в церкви святого Петра при огромном стечении прихожан. Фотий публично был назван прелюбодеем и исчадием ада. Страница 324. Церковный кризис середины XI века привел к окончательному расколу христианских направлений. Отправной точкой раскола стало письмо патриарха Михаила кируллария греческому епископу Иоанну Транийскому, в котором он говорил об отступлениях западного крыла церкви от культовой и догматической ортодоксии, и призывал епископа к бдительности, дабы антихристовая идея не проникла в пределы греческой епархии. Помимо этого, Керуларий распорядился ввести в латинских константинопольских церквах греческое богослужение, вызвав тем самым гнев римской церкви. Основным предметом спора западной и восточной церкви стал обряд причащения. В западной церкви причащались пресным хлебом, а в латинской – квасным. Папа Римский, выступая против кируларийской ереси, говорил, что никто не вправе учить римского первосвященника. Цитата. «Никто не может отрицать, что как крюком кардо управляется вся дверь, так Петром и его преемниками».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 История разделения церквей в IX, X и XI веках, вышедший в свет в 1905 году. В подтверждение высшей власти римской церкви папа приводил цитату из грамоты Константинова Дара, повествующую о том, что главенство над четырьмя кафедрами – Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской и Константинопольской – и всеми церквами во Вселенной имеет только кафедра Петра. Цитата. «Первосвященник этой римской кафедры во все времена должен считаться выше и славнее всех священников всего мира, и в отношении к вопросам богослужения и веры суд его догосподствует да над всеми». Конец цитаты. Страница 325. «Папа обвинил Восточную Церковь во всевозможных ересях, и объявил ее руководству анафиму властью святой и нераздельной троицы апостольской кафедры всех святых отцов бывших на семи вселенских соборах произносим Анафему на михаила и его сообщников михаилу и сообщникам его пребывающих в вышеуказанных заблуждениях и продерзостях анафима маранафа вместе Симоньянами, Валезианами и со всеми еретиками, Купно же с дьяволом. Аминь. В ответ на отлучение от церкви Михаил Кируларий созвал собор, На котором папские представители были охарактеризованы Как нечестивые люди, которые пришли из тьмы Запада В царство благочестия, как гром или буря, или глад, или лучше, как дикие кабаны, чтобы не низвергнуть истину. По мнению православного ученого М. Э. Постного, причина великого церковного раскола скорее крылась в канонической административной организации церкви в борьбе за власть между Папой Римским и Патриархом Константинопольским. Церковный раскол, произошедший в 1054 году, не урегулирован и по сей день. Но хотелось бы отметить, что в 1965 году Папой Павлом VI и Константинопольским патриархом Афиногором I были сняты взаимные анафемы, что, тем не менее, не привело к воссоединению церквей. Церковь и светская власть. Страница 325. К XII-XIII векам католическая церковь обрела могущественную власть. Ее материальные богатства достигли неимоверных размеров. Церковным налогом облагалось все, что только можно было себе представить. Даже грехи и преступления, за которые убийцы и прелюбодеи вносили в казну немалые взносы. Страница 326. У папства появились все возможности завоевать не только идеологическое, но и политическое всевластие. Начиная с 1152 года, неоднократно вспыхивали конфликты между папами и императором с Ридрихом Барбароссой, завершившиеся разгромом императорского войска в 1176 году под Леньяно. Таким образом, на этом этапе папство в лице Александра III одержало победу в борьбе за мировую гегемонию. Однако этого достижения папству было недостаточно. Папа Иннокентий III заявил, что звание преемника апостола Петра принижает значимость главы католической церкви, ибо Петр был хоть и апостолом, но все же человеком. По мнению Иннокентия, римский первосвященник поистине называется наместником не простого человека, а истинного Бога. Ибо хотя мы и преемники главы апостолов – Однако мы не его и не какого-либо апостола или человека, но самого Иисуса Христа наместники». Конец цитаты. Статья в Игорье. Вестник Европы. 1892 год. Номер 1 и 2. Иннокентий III находился у власти 18 лет. За это время свою ленную зависимость от Рима признали английский король Иоанн безземельный, С 1199 по 1216 год. Король Леонский Альфонс IX, Арагонский Педро II, Португальский Санчо I, Болгарский царь Кало Иоанн. Противостояние императорской папской властей обострилось в начале XIV века, когда папа Бонифаций VIII, правивший с 1294 по 1303 годы, Потребовал от французского короля Филиппа IV Красивого, чтобы тот подчинился его распоряжениям, как требованиям самого Господа Бога. В его послании говорилось «Мы объявляем, говорим, постановляем и провозглашаем, что подчинение всех людей римскому епископу, безусловно, необходимо для их блага». На что Филипп, как указывает в своих работах немецкий историк Херген Рётер, ответил папе. «Пусть знает твоя почтеннейшая глупость, что мы никому не подчинены в светских делах». Страница 327. Своё несогласие с политикой папы Филипп вскоре подтвердил, послав к нему своего придворного, который захватил Бонифация и подверг его пыткам, в результате которых папа спустя месяц скончался. После его смерти началась жесточайшая борьба за папский престол Однако по распоряжению Филиппа папой был избран французский кардинал, получивший имя Климент V. В 1377 году резиденция папы была перенесена во французский город авиньон что стало отправным пунктом авеньонского периода правления пап. Эта эпоха характеризовалась фактическим взаимодействием светской и религиозной властей Франции. что наиболее ярко проявилось при расправе над орденом тамплиеров. Возвращение папского престола в Рим произошло только в 1377 году, когда Григорий XI, воспользовавшись ослаблением государства во времена Столетней войны между Францией и Англией, покинул авиньон К этому времени католическая церковь уже утратила свои политические позиции и не представляла серьезной конкуренции светским властям. Схоластика и мистика. Страница 327. С течением времени в христианстве и в католичестве, в том числе, постепенно развивалось множество направлений и течений. Чтобы не допустить хаотичного их появления, церковь сама поощряла богословские исследования и давала простор развитию богословско-философской теории. По данным А. Бриллиантова, одно из основных направлений средневекового богословия было направлено на изучение соотношения разума и авторитета в вере христианина. Впервые этот вопрос был рассмотрен Иоанном скотом Эриугеной. Бриллианта. Влияние восточного богословия на западные в произведениях Иоанна Скотта Эриугены. 1898 год, который утверждал, что безусловно все писания заслуживают почтения и должны восприниматься как ценнейшие документы. Воспринимать однако эти документы, он призывал в соответствии с разумными научными обоснованиями сложившимися к тому времени. Страница 328. Подобный взгляд на богословие вызвал волну негодования среди ортодоксальных христиан, и по преданию Эриугена был зверски казнен своими же слушателями. Церковь категорически отвергла идею Эриугены. Его книга о разделении природы дважды в 1050 и 1225 годах была осуждена на церковных соборах и запрещена для чтения. Позднее эта проблема переросла в противостояние между двумя направлениями христианства. с рационализмом и мистицизмом. Наиболее яркими представителями рационализма стали Пьер Абеляр, живший с 1079 по 1142 года, и Георгий Гемист Плифон, живший с 1355 по 1452 года. Мистическое направление представляли Ансельм Кентерберийский живший с 633 по 1109 года. Бернард Клер Воский, живший с 1091 по 1153 года. Семион Новый Богослов, живший с 949 по 1022 года и Григорий Палама, живший с 1295 по 1359 годы. Основной смысл спора двух направлений можно передать с помощью утверждений Абеляра и Ансельма. Один из них утверждал, что мы познаём для того, чтобы веровать. Другой, напротив, основным условием овладения познанием считал истинную веру. Важнейшими философскими направлениями Средневековья стали реализм и номинализм. Реалисты утверждали, что основные понятия соответствуют объективно существующей реальности, в то время как номиналисты считали, что суть понятия – лишь слова. Это противоречие вылилось в спор о природе Святой Троицы. Руководствуясь утверждениями номиналистов, можно было заключить, что Троица есть простое соединение трех богов. Страница 329. В связи с этим на церковном соборе в Саус-Соне, состоявшемся в 1092 году, Известный богослов-номиналист Иоанн Росцелин был обвинен в злостной ереси и осужден. С другой стороны, реализм тоже так или иначе высказывал еретические идеи, рассматривая Троицу как нечто общее и отрицая реальность каждой из трех ее составляющих. Выход из создавшейся ситуации христианская церковь нашла в подчинении логического мышления и разума чистой вере. Главной целью этой идеи было слияние души с божественной истиной посредством уверования, а не познания. В Византии это течение получило название «Исихазма» и развивалось под идеологическим руководством Григория Палама. В работе епископа Арсения, святого Григория Палама и митрополита Солунского «Три творения, доселе небывшие изданными», Новгород, 1895 год. Говорится, что исихасты усматривали возможность спасения не в богословии, а в молчаливой медитации, направленной на слияние человеческой души с божественным миром, недоступным простому пониманию. Лучшими работами по схоластике по праву считаются творения Альберта Великого. жившего с 1193 по 1280 года, и Фомы Аквинского, жившего с 1225 по 1274 года, которые за основу взяли учения по метафизике и логике, созданные самим Аристотелем. На первых порах учения Аристотеля были встречены католической церковью с недоверием. Как писал А. Штёкль в «Истории средневековой философии», в 1912 году. Цитата: В 1210 году парижский собор запретил физические сочинения Аристотеля на три года. В 1215 году папский легат Роберт из Курсона разрешил изучение аристотелевской диалектики, напротив, изучение метафизики и физических сочинений Аристотеля не было дозволено. Конец цитаты. Страница 330. Окончательное решение по поводу использования работы Аристотеля было принято в 1231 году, когда Григорий IX издал «Булу», запрещающую парижским профессорам комментировать «Либри натуралис Аристотеля» до тех пор, пока они не будут пересмотрены и очищены от всего подозрительного. По мнению Фомы Аквинского, Истину бытия Божия можно познать тремя способами: через веру, через интуицию и через естественный разум. Он считал, что логические доказательства бытия Бога можно и нужно использовать в интересах христианства. Среди таких доказательств Фома выделил необходимость первой причины движения, необходимость самобытности этой причины, неизбежность существования высшей ступени в иерархии ценностей – совершенство, целесообразность всего существующего и неизбежность существования разумной и волевой причины, предопределившей ее. Конец цитаты. А. Штекль. История средневековой философии. Москва. 1912 год. Религиозные верования, распространенные в то время среди простого населения, несколько отличались от официальных вероучений церкви. Живя в обстановке постоянных войн, голода и нищеты, люди чаще обращались не к великому Богу, который казался им далеким и грозным существом, а к Богородице, которая на протяжении всего существования христианства ассоциируется у людей с материнским началом, с защитой, с несокрушимой стеной. Почитание Богородицы нашло свой отклик и в церковной практике. В зданиях церквей появились изображения и статуи Девы Марии. В богослужениях образ Мадонны стал занимать одно из центральных, а впоследствии и главенствующее место. Прибегая за помощью к святым, люди приносили в дар церкви серебряные модели руки или ноги Богородицы. Считалось, что такие действия должны привести к исполнению загаданного и излечению больного за которого молятся близкие, страница 331. Таким образом, в некоторых церквах скопилось огромное количество всевозможных мощей, реликвий и облаток из святых даров. Однако, объясняя этот факт воздействием сверхъестественных сил, церковь не противилась распространению такого рода фетишизма, а, напротив, поддерживала его. За наиболее щедрые дары, Церковь отпускала грехи на долгие годы, столетия, а порой и тысячелетия. В исследованиях немецкого историка Ф. фон Бетцольда упоминается такой факт. Когда в этой церкви выносят на показ главы обоих апостолов Павла и Петра, или когда тоже делают в соборе Петра сплощеницу святой Вероники, то римляне получают отпущение на семь тысяч лет поселяне на десять тысяч а иноземцы на четырнадцать тысяч цитаты. такого же результата по уверению церковников можно было достичь если исповедаться у известного алтаря в соборе петра произнеся пять раз подряд стоя на коленях «Отче наш причем исповедовающийся должен был держать палец в дыре которая находится в камне из которого сделан алтарь. Процедура отпущения грехов достигла такого формализма, что покаяться мог не только сам грешник, но по его поручению буквально каждый христианин. Допускалось даже нанимать людей, которые бы соблюдали пост. В материалах исследователя П.В. гидулянова «Загробная жизнь» как предмет спекуляции или индульгенции в римско-католической и греко-православной церкви, Москва, 1930 год. Упоминается об одном из документов, подписанных королем Эдгаром. Содержался раздел о покаянии для богачей, в котором говорилось о том, что богатый человек может отбыть семилетнее покаяние в трехдневный срок, призвав себе на помощь, во-первых, 12 человек, которые должны 3 дня поститься на хлебе, воде и зеленых овощах, и затем еще 7 на 20 человек, которые подобным же образом должны поститься в течение 3 дней, и так в итоге получится столько дней поста, сколько суток в 7 годах. Бедным людям пользоваться такой привилегией строго воспрещалось. Он сам за самого себя всё это Должно самым тщательным образом выполнить. Страница 332. В это же время широкое распространение получила торговля индульгенциями. Любой состоятельный грешник мог за определенную сумму купить грамоту, которая освобождала его от вины, либо за один особо тяжкий грех, либо за все грехи сразу. Каждое преступление имело свою цену и зависело не только от тяжести, но и от размеров кошелька, совершившего его человека. Например, если кто убьет отца, мать, брата, сестру, жену или вообще родственника, очистится от греха и преступлений, если уплатит пять или семь турских монет. Кто убил свою жену и хочет жениться на другой – может получить разрешение, уплатив 8 турских монет и 2 дуката. До настоящего времени сохранился рукописный сборник прескурантов изданный при Папе Бенедикте XII с 1334 по 1340 год. Позднее, с 1470 по 1520 год, такие сборники издавались печатным способом и распространялись по всем церквам. В них садомский грех из каталожества оценивались в 131 ливр. Такую же цену нужно было заплатить и человеку, совершившему множество убийств, в одно и то же время и по одному и тому же случаю. Такое положение дел было очень выгодным для широких масс населения, и особенно для господствующей верхушки, которая к тому времени погрязла в разврате, лжи и откровенном разбое. Кроме того, само религиозное учение, утратив свою целостность, обросло целым рядом ересей. Помимо широко известных, таких как Катары, Альбигойцы, Богомилы, Павликиане, Фротичели, Беггарды, Иоахимиты, вальденсы Лолларды... виклифиты, гуситы, апостольские братья и особенно приверженцы Доль-Чино, существовали еще всевозможные олевиты эвхиты, генрихиане, петра брусианцы и так далее Ереси и установление инквизиции. Страница 333. Некоторые направления еретиков отрицали, как евангельские истины, так и право духовенства на монополию в религиозных делах. Как утверждает историк А. Г. Вульфиус в работе «Вальденское движение в развитии религиозного индивидуализма. Критическое исследование» 1916 года. Вальденсы были убеждены в том, что проповедовать имеет право каждый человек, вне зависимости от того. Имеет он духовный сан или нет, место произнесения молитвы, по их мнению, также не имело никакого значения. Одной из самых распространенных ересей XI-XII века стало движение Катар, охватившее Францию, Италию, Фландрию, Англию, Германию и Швейцарию. Проповедовали его бедные странники в грубых одеждах, подпоясанных веревками. Учение Катар гласило, что окружающий мир является ареной для борьбы добра и зла. Творением добра считалось все духовное, а к миру зла относились материальные ценности. Поэтому ради победы добра катары призывали людей отречься от всего материального, стать бедным и целомудренным. Катары категорически отрицали папскую иерархию, называя католических священников слугами дьявола. Свои богослужения они отправляли в специальных домах и сараях и были искренне убеждены в том, что их вера представляла церковь любви и была более близка к апостольским учениям, нежели римско-католическое. Усмотрев в катарском движении прямую угрозу католической вере, Папство приняло решительные меры по его искоренению. Страница 334. На Латеранском соборе, состоявшемся в 1179 году, еретикам была подтверждена анафема и объявлена война, центром которой стал город Альби. Альбигойский крестовый поход начался в 1209 году. Тридцатитысячная армия, сформированная в Иль-де-Франс и состоявшая из всадников и пехотинцев, налетела на Лангедок и разрушила город. В результате этого похода было убито много тысяч катар и их сторонников. На вопрос крестоносцев о том, как можно отличить еретиков от правоверных католиков, легат Папы Иннокентия Третьего Арнольд. А Малерик ответил «Убивайте их всех, Бог потом разберет своих». Сам Папа выступил с воззванием, в котором говорилось «Истребляйте нечестие всеми средствами, которые откроет вам Бог. Бейтесь бодро с распространителями ереси. Поступайте с ними хуже, чем с сарацинами». Конец Подобные высказывания наглядно демонстрируют тот фанатизм, который царил среди участников этого жестокого побоища. В результате крестового похода города Перпиньян, Нарбон, Каркасон и Тулуза превратились в руины. Практически полностью была уничтожена утонченная европейская культура. К началу XIII века в Лангедоке высокого уровня развития достигли поэзия и философия. Куртуазная любовь, была предметом почитания самых широких слоев. Большое значение придавалось изучению греческого, арабского, древнееврейского языков. Однако, несмотря на свою уникальность, эта культура не смогла достичь внутреннего единства и была осквернена и уничтожена. Более двадцати лет длились кровавые войны, в результате которых было истреблено огромное множество людей. Дальнейшее искоренение идеи Катар – так как и других еретических учений, стало делом инквизиции, которая незамедлительно была объявлена католической церковью. Страница 335. В свидетельских показаниях тамплиеров, упоминающихся в документах инквизиционного следствия, говорилось, что при вступлении в орден храма, организованный в 1118 году в Иерусалиме, рыцарем Гуго-де, Паенам, неофиты, новообращенные, публично отрекались от Иисуса Христа и плевали на крест. Многие рыцари в своих признаниях отмечали, что их наставники, говоря о Христе как о Бога вдохновенном пророке, тем не менее категорически отрицали его божественную сущность. Поклонение иконам они воспринимали как идол поклонства, а крест как орудие казни. Крест Христа не должен служить предметом поклонения, так как никто не станет поклоняться виселице, на которой был повешен его отец, родственник или друг. Конец цитаты. Сведения, переданные тамплиерами, удивительно точно совпадают с вероучениями катаров и являются неопровержимым фактом того, что во время альбигойского крестового похода Орден храма выступал на их стороне. По указанию церкви все священные книги и теоретические работы катар были преданы огню священной инквизиции. Однако по сохранившимся отрывочным и косвенным данным историки смогли восстановить основные катарские догматы. Исходя из их вероучения, Христос не мог иметь божественной природы. Это объяснялось тем, что настоящий Бог – не мог воплотиться в нечистой материи, созданной, по их мнению, самим сатаной. Христа они воспринимали как пророка, посланного на землю Святым Духом для передачи людям божественного учения любви, но по наущению сатаны Иисус был схвачен и распят на кресте. Если сравнить тайные ритуалы рыцарей ордена храма с основными догматами катарского учения, можно сделать вывод, что обряд отречения от божественной природы Иисуса, креста и икон, считавшихся своего рода идолами, был привнесен в орден храма в XIII веке катарами, которые смогли уцелеть после репрессии инквизиции. Страница 336. Широкое распространение в Германии, Швейцарии, Венгрии и Польше в середине XIV века получило самобичевание – воспринимавшаяся как один из подвигов аскетизма. Зачастую по улицам городов и сел шествовали многолюдные процессии флагелантов, изможденных бичующихся людей. На первых порах папство даже поддержало такой способ выражения веры, усмотрев в нем пользу католицизму и интересам церкви. Однако уже в 1349 году самобичевание было подвергнуто резкому осуждению, которое нашло свое выражение в папской булле. После этого инквизиция жестоко расправилась с флагеллантами. Костры инквизиции запылали по всей Европе. Особо жестоко средневековая церковь преследовала женщин, подвергая их обвинениям в колдовстве и служении дьяволу. Процессы над ведьмами и колдунами – стали одним из важнейших разделов теории и практики инквизиции. В этом плане особое значение, как историческому факту, принадлежит книге инквизиторов Я. Шпренгера и Г. Инститориса «Молот ведьм», в котором довольно подробно охарактеризована деятельность католической церкви по преследованию заподозренных в колдовстве и в ведовстве. В книге М. Покровского «Средневековые ереси и инквизиция» приводится высказывание Фомы Аквинского о том, что инквизиция направлена на обращение заблудших к учениям апостолов. Если же еретик и после первого и второго увещевания продолжал настаивать на своем, церковь, не надеясь на его обращение, заботится о спасении других – устраняет его из церкви посредством отлучения, а затем передает его светскому судье, чтобы он устранил его из мира посредством смерти. Если бы и все еретики были истреблены подобным образом, это не было бы противно велениям Божиим. Конец цитаты. Страница 337. Г. Ч. Ли в книге «История Инквизиции в Средние века» 1912 года, приводится ряд документов, учредивших централизованную папскую инквизицию, проведение в жизнь которой было поручено Ордену Доминиканцев. На знамени Ордена была изображена собака, под которой располагалась надпись «Дьимени Канес», помимо названия, имеющие значение «Господни псы». В работе И.Р. Григулевича История инквизиции с XIII по XX века 1970 года подробно описывается булла от Экстерпанда, обнародованная в 1252 году папой Инокентием IV. Этот документ был преисполнен указаний всем светским структурам и требовал от них непреклонной решительности в исполнении инквизиционных преследований, официально разрешая применять к еретикам все возможные пытки. В том случае, если обвиняемый в ереси под пыткой отказывался от бога то его наказание могло быть сравнительно легким – выполнение определенного количества церковных обрядов, паломничество к святым местам или тюремное заключение. В противном случае еретик – подвергался пожизненному заточению или смертной казни. Если перед смертью он раскаивался, то перед сжиганием его предварительно душили. Если же нет, то сжигали заживо, причем в особо серьезных случаях это было даже не сжигание, а поджаривание на медленном огне, чему предшествовали жесточайшие пытки и увечья. Проводя в жизнь принципы инквизиции, Католическая церковь предполагала добиться безграничной власти над умами и душами людей, держа их в священном страхе. Но представители духовенства не учли многих факторов, как политических, так и экономических, в результате которых в конце XIV века католическая церковь пришла в упадок и потеряла свое могущество. Страница 338. Наиболее ярко идеологические противоречия в католицизме проявились в 1378 году после смерти Папы Григория XI. После авиньонского периода папства, длившегося 75 лет, в Риме впервые состоялись выборы. В результате на папский престол взошел итальянец Урбан VI. Однако французские кардиналы... привыкшие к особому положению, избрали своего папу Климента VII, который до этого был профессиональным бандитом, широко известным под кличкой Роберт Женевский. Таким образом, в католической церкви образовалось двое папства, вошедшее в истории под названием Великого Раскола и продлившееся до 1417 года. Причем каждый из пап считал своего противника антипапой и применял самые жестокие способы для устранения антихриста. В 1410 году, после смерти папы Александра V, на престол взошел еще и Иоанн XIII в миру, бывший морским пиратом. Аббат К. Флери в своих работах рассказывает о карьере Иоанна XIII как о вполне обыкновенном явлении. Сначала он был диаконом, а затем стал корсаром и, занимаясь этим, заработал огромную репутацию и огромные богатства. И оставил занятия пирата после того, как сильно разбогател. Более подробное описание жизни папы Иоанна XIII встречается в книге а Парадисисе «Жизнь и деятельность Балтазара Коссы». Папа Иоанн XIII, 1961 года. Конец троепапству принес Константский собор, состоявшийся по инициативе императора Сигизмунда в 1414 году. На соборе священнослужители должны были решить три задачи. Защитить католическое учение от ересей, дело веры. Восстановить единую католическую церковь, дело единства. и «разработать церковные реформы, дело реформы». Страница 339. Самый опасный среди ересей Папа Иоанн XXIII считал учение Яна Гуса, руководителя освободительного движения Чехии, заострявшего внимание на том, что только лишив духовенство всех благ, в которых оно погрязло, можно возродить истинную, чистую, непорочную церковь. В 1415 году Гус, как вероотступник, был сожжен заживо. Папой был избран Мартин V, которому предстояло провести реформы. Церковь в 15 веке пришла в совершенный упадок и, безусловно, нуждалась в преобразованиях. Цитата. Терпение народов, ожидающих столь давно обещанных коренных преобразований церкви, начинает истощаться. и можно опасаться глубокого потрясения церкви в случае, если ожидаемый Вселенский собор не состоится, и справедливые ожидания будут обмануты». Конец цитаты П. Ардашев. Базельский собор с 1431 по 1448 года. Для того, чтобы реформировать церковь, Мартин V распорядился созвать в имперском городе Базеле собор. Но за несколько месяцев до него скоропостижно скончался. Приемник Мартина Евгений IV задался целью сорвать собор и распорядился перенести его в Феррару, но подавляющее большинство участников собора не подчинилось ему. В начале 1438 года соборными отцами было принято решение временно отстранить от исполнения папской должности, названного евгением IV, как отъявленного упрямца, упорного бунтовщика и неисправимого сеятеля соблазна в Церкви Божией. Базельский собор провозгласил об отрешении Евгения и провозглашении папой Феликса V. Евгений Четвертый в это время провел собор во Флоренции, где объявил Феликса антипапой. Таким образом, в Европе вновь установилось двое папства, с тем лишь отличием, что на двух престолах теперь восседали антипапы. Реформация в Швейцарии, Англии и Франции. Страница 340. В начале XVI века Швейцария делилась на две группы кантонов. Урий, Унтер, Вальден и Швиц представляли собой экономически отсталые лесные регионы и стремились сохранить свою автономию как с экономической, так и с политической точки зрения. С другой стороны, более прогрессивные и развитые городские кантоны Берн, Женева и Цюрих были заинтересованы в централизации государства. С приходом реформации в передовых кантонах получили распространение новые течения вероисповеданий, в то время как лесные кантоны остались ревностными сторонниками иноземного католицизма. Центром реформаторского движения Швейцарии стал Цюрих. В 1523 году тюрихский священнослужитель Ульрих Цвигли опубликовал 67 тезисов, представлявших его взгляд на систему вероисповедания. Б. Д. Прозоровская в книге «Ульрих Цвигли. Его жизнь и реформаторская деятельность», вышедшей в 1892 году, отметила, что идеи этих тезисов отличались от католицизма еще более радикально, нежели лютеранство. С принятием программы Цвигли власти Цюриха упразднили власть константского епископа и поставили во главе церковной общины городского магистрата. Магистрат отменил целебат духовенства и распустил монастыри. Все культовые предметы были убраны из церквей, и имущество использовано в благотворительных целях. Католическую мессу новые священники заменили протестантским богослужением, которое состояло из простых молитв, проповедей и пения псалмов. В 1529 году в Марбурге встретились Цвингли и Лютер. Основной целью обоих представителей реформации было заключение союза по вопросам вероисповедания. Страница 341. Практически по всем вопросам реформаторы пришли к соглашению, но одно единственное противоречие по вопросу присуществления привело к тому, что, по сути дела, переговоры оказались сорванными. Проблема заключалась в том, что Цвингли считал присутствие тела и крови Христа в хлебе и вине при Евхаристии, благодарении Господу, чисто символическим. А Лютер утверждал, что таковое присутствие существует реально. Он ссылался на многократные случаи исцеления при святом причащении, которые были зафиксированы в религиозных книгах. По его словам, верующие причащались прославленному телу и крови Господа, и потому святые дары именовались «пищей бессмертия». Внутренние противоречия католиков и протестантов в Швейцарии К тому времени достигли критической отметки. В стране развязалась война, победу в которой одержали католики из лесных кантонов. Руководитель протестантского движения Ульрих Цвингли погиб в 1531 году во время боевых действий под Каппелем. Не прошло и 20 лет, как его последователи подписали с католиком Кальвином соглашение, после чего... Цвинглианство, как самостоятельное течение, перестало существовать. Французский юрист и богослов Жан Кальвин годы жизни с 1509 по 1564 впервые появился в Женеве в 1536 году и уже к 1541 году занял прочное положение диктатора. Хотелось бы отметить, что его влияние распространялось не только на духовную, но и на политическую жизнь города. Во времена его правления Женева превратилась в некое подобие монастыря, проповедующего строгий аскетизм. Жителям города были запрещены все развлечения. Они не могли даже в праздники исполнять песни, танцевать, выходить из дома в светлых костюмах, волю есть и тем более пить спиртные напитки. Нарушение одной из христианских, по мнению Кальвина, истин, каралось сожжением на костре. страница 342. В это же время кальвинистская форма протестантства укоренилась в Англии, где инициатором ее идеологии стали королевские властные структуры. Уже в начале 30-х годов XVI века английская королевская власть вышла из непосредственного подчинения римской католической церкви и в 1532 году отказалась от уплаты аннатов, сборов в папскую казну. В 1533 году была отменена папская юрисдикция по отношению к англиканской церкви. Апелляция к папе на решение английских духовных судов была запрещена под страхом смертной казни. Окончательно разрыв англиканской церкви с католицизмом оформился в 1534 году, когда английская реформация опубликовала акт о суперматии, провозглашавшей главой англиканской церкви самого короля. Папа Римский ответил на подобное неподчинение отлучением короля Генриха VIII от церкви. Генрих, в свою очередь, издал указ о применении смертной казни ко всем, кто откажется признать акт о супермати. По всей территории Англии вспыхнули костры, на которых горели люди, искренне верующие в католицизм. В 1553 году после смерти Эдуарда VI к власти в Англии пришла дочь Генриха VIII, королева Мария Тюдор. С первых же дней своего правления грозная властительница задалась целью восстановить в стране католицизм и организовала террор по отношению к протестантам. Уничтожение иноверцев было настолько жестоким, что Мария получила прозвище кровавой Не менее болезненно протестантство возвращалось в Англию после смерти Марии. Когда королева лежала на смертном одре, Ее преемница Елизавета просила Бога, чтобы земля разверзлась и поглотила ее, если она не правоверная римская католичка. Страница 343. Во время коронования она ревностно клялась, что твердо верит в истину католической религии. Однако уже спустя некоторое время Елизавета безжалостно сжигала католиков на кострах и проповедовала протестантство. В книге «История человечества. Всемирная история», вышедшей под общей редакцией Г. Гельмонта, приводится характеристика Елизаветы, написанная немецким историком А. Тиле. У нее самой не было никаких религиозных убеждений. Достигается ли спасение души преданностью церковному вероучению или нравственным поведением, это было для нее безразлично, так как она вовсе не хлопотала о том, чтобы возвеличить Англию в Царстве Небесном. конец цитаты. Новое исповедание веры было принято в 1571 году и оформлено в виде 39 статей. Каждый житель государства во избежание преследования был обязан признать вероучение и правильно выполнять все его требования. Новая религия Англии имела много сходных черт с кальвинизмом. Однако организация церковной структуры епископальной, во главе которой стоял король. На фоне половинчатых мер протестантской англиканской церкви выделилось течение пуританства, центром которого стала Шотландия. Идеолог этого учения Джон Нокс, обучавшийся в Женеве, настолько успешно организовал кальвинистскую пропаганду, что шотландский парламент признал пуританизм государственной религией. ГТ Боколь в истории цивилизации в Англии, вышедшей в свет в 1895 году, упоминает некий документ, который гласил «Всякий, кто станет служить Мессу или будет присутствовать при ее служении, должен быть подвержен за первый раз лишению имений, за второй ссылке в изгнание, а за третий – смертной казни». Страница 344. В 1561 году королевой Шотландии стала Мария Стюарт, ревностная католичка. Ее восхождение на престол привело к гражданской войне между католиками и кальвинистами. После поражения католического войска в этой войне, Елизавета приказала арестовать Марию и более чем на 15 лет заточить в крепость. Сфабриковав многочисленные обвинения, Английские юристы вынесли шотландской королеве смертный приговор, который был приведен в исполнение в 1587 году. Последняя треть XVI и начало XVII веков характеризовались жесточайшими репрессиями, которые были применены к пуританам. Результатом этих действий стала их массовая эмиграция во многие страны мира. Основная масса пилигримов эмигрировала в Северную Америку, основав там Новую Англию. В XVII веке англиканская церковь, руководимая королевской властью, стала неотъемлемой частью государственного аппарата. В этой обстановке стали появляться религиозные течения, выступающие в качестве оппозиции существовавшей церкви. Среди противников королевской церкви выступили пресвятериане и индепенденты. Религиозная борьба между протестантами и католиками во второй половине XVI века также обострилась и во Франции. Сторонники реформации получили там название «гугеноты», произошедшее от искаженного немецко-французского слова «эй геноссе» – сотоварищи. Правительство в 1559 году под страхом смертной казни запретило проводить в церквах «гугенотское богослужение», что подтолкнуло к новым вспышкам противостояния, длившегося более 30 лет. Наиболее известными событиями религиозной войны стала Варфоломеевская ночь 24 августа 1572 года и последовавшая за ней кровавая резня, прокатившаяся по всей стране. Результатом кровопролитных событий Франция была разделена по географическому, государственно-политическому, и религиозному принципам. В 1579 году по решению Утрехтской унии было создано государство Соединенных Провинций, основной религией которого признавалось протестантство. Крещение Руси, страница 345. В результате политического и культурного разделения Римской империи... В третьем-четвертом веках образовалось два направления католической церкви – западное и восточная. На востоке выделились четыре автокефальные самостоятельные церкви – Александрийская, Антиохийская и Иерусалимская и Константинопольская. От Антиохийской церкви в скором времени отделились Кипрская и Грузинская православная церкви. В пятом веке свой путь развития избрала Армянская грегорианская церковь. Православие начало развиваться в Византии. После освобождения Рима от варваров в VI веке Константинопольский патриарх стал именовать себя вселенским патриархом. С этого времени на протяжении многих веков продолжалась борьба за главенство между Константинопольским патриархом и папой Римским. На сегодняшний день существует 15 автокефальных православных церквей. Среди них албанская, александрийская, американская, антиохийская, грузинская и иерусалимская, кипрская, константинопольская, польская, румынская, русская, чехословацкая и элладская. По всему миру автокефальные церкви имеют свои экзархаты, епархии, миссии, благочиния и подворья. Все православные церкви пользуются общим вероучением, культом, И канонической деятельностью основой веры является некео царьградский символ веры который был принят на никейском и константинопольском соборах 325 и 381 -го годов страница 346 практически все догматы православного учения были сформированы на первых семи вселенских соборах созданное на них учение ежедневно воспроизводится верующими христианами при чтении молитвы «Верую» или «Символ веры». На территории России христианство официально было признано в 988 году. Однако в исторических документах встречаются многочисленные свидетельства того, что эта религия проникла на российские территории в гораздо более ранние сроки. Например, считается, что княгиня Ольга, бабушка Владимира, крестившего киевлян, уже была христианкой. православие утверждает что впервые в первом веке христианскую веру в русь принес андрей первозванный который прошел черным морем до днепра и днепром вверх до киева а от киева даже до великого новгорода несмотря на то что крестителем руси и новым равноапостольным константином считается князь владимир в действительности русскую православную церковь основал его преемник ярослав мудрый с 1015 по 1054 года. Летописец по этому поводу писал. «При нем начала вера христианская плодиться и распространяться, и чернорисцы стали множиться и монастыри появляться. Как бывает, что один землю распашет, другой же засеет, а третий пожинают и едят пищу не неоскудевающую, так и здесь». Первым митрополитом на Руси стал присланный из Византии в 1037 году грек Фео Пемт. Из числа митрополий византийской патриархии Киевская митрополия была одной из самых богатых, поэтому византийский патриарх особенно дорожил ею. Страница 347. Христианская религия для Руси стала тем объединяющим фактором, который благоприятно сказался на создании сильного государства и восстановлению цивилизованных отношений с окружающим миром. С точки зрения действующих канонов, Русь долгое время полностью зависела от Константинопольской патриархии. После принятия крещения Киевскую митрополию возглавляли митрополиты, назначаемые Константинопольской церковью. Это положение изменилось только после нашествия татаро-монгол, когда русские митрополиты стали посвящаться дома, а в Константинополь ездили лишь за утверждением. В 1448 году Российская Церковь объявила себя автокефальной и попала в зависимость от царской власти. Появление христианства на Руси привело к распространению грамотности среди широких кругов населения. Процесс христианского богослужения проходил с опорой на книги. Византийские богослужебные книги были для этого непригодны в связи с тем, что они были написаны на греческом языке совершенно незнакомым россиянам. Однако за 120 лет до принятия христианства России его приняли балканские болгары и перевели все необходимые для богослужений книги на свой язык. Он, конечно, отличался от русского, но относился к славянской группе и в общих чертах был понятен русскому населению. Помимо богослужебной литературы, на территорию России проникло множество переведенных на болгарский язык богословских, исторических, нравоучительных, догматических и экзогетических сочинений, написанных Кириллом Иерусалимским, Иоанном Златоустом, Григорием Богословом, Иоанном Дамаскином, Ефремом Сириным и многими хронографами. как правило Книги хранились при церквах и монастырях, где было создано множество библиотек. Страница 348. Крах Византийской империи в 1455 году привел к тому, что в 1589 году была создана Московская патриархия. Первым русским патриархом на Поместном соборе был избран митрополит Иов. Приобретя независимость, от константинопольского патриарха, поместный собор поставил его в зависимость от царской власти. В дальнейшем церковное влияние в государстве было укреплено в середине XVII века патриархом Никоном. В результате его реформ в русской православной церкви произошел раскол, появилось старое Во времена царствования Петра I в 1721 году патриаршество в России было ликвидировано. Во главе церкви встал Святейший Синод под управлением обер прокурора который назначался и непосредственно контролировался только царем. С этого момента и вплоть до 1917 года поместный собор не собирался. После ликвидации в России самодержавия 15 августа 1917 года для избрания патриарха в Москве был созван собор, продлившийся до 1 сентября. 1918 года. Патриархом на этом соборе был избран Тихон Белавин. С 31 января по 8 февраля 1945 года прошел следующий собор патриархом московским и всея Руси, на котором избрали Алексия Семанского. После его смерти с 30 мая по 2 июня 1971 года Был проведен Третий пост постсинодальный собор, основными решениями которого было первое Избрание патриархом московским и всея Руси Пимена из Векова. второе Отмена клятв на старые обряды и придерживающихся их. третье Предоставление автокефалии американской и автономии японской православным церквам. С 6 по 9 июня 1988 года в связи с празднованием тысячелетия крещения Руси был созван собор, на котором приняли новую редакцию Устава Русской православной церкви и канонизировали святых. Князя Дмитрия Доскового с 1350 по 1389 года, иконописца Андрея Рублёва примерно с 1360 по 1370 года, писателя Максима грека с 1475 по 1556 года, переводчика и собирателя архимандрида Паисия Величковского с 1722 по 1794 года, блаженную Ксению Петербургскую с XVIII по начало XIX века, богослова епископа Игнатия Брянчанинова, с 1807 по 1867 года, епископа Феофана Затворника с 1815 по 1891 года и романаха Амросия Оптинского с 1818 по 1891 года. Следующий собор был созван в 1990 году. Страница 349. Помимо поместных соборов для решения наиболее важных вопросов, в России созываются архиерейские соборы, в которых участвуют епархиальные архиереи и архиереи, возглавляющие на учреждения и духовные школы. Персональной главой Русской Православной Церкви является Патриарх Московский и Всея Руси. По уставу Русской Православной Церкви он имеет первенство чести перед епископами, управляет Церковью совместно со Священным Синодом и подчиняется только поместному и архиерейскому соборам. Избирается патриарх на поместном соборе и главенствует до смерти. Священный Синод состоит из председателя, патриарха, пяти постоянных и пяти временных членов, епархиальных архиереев. Текущую административную работу ведут восемь отделов. Управление делами патриархии, внешних церковных сношений, издательский, отдел благотворительности и социального служения, катехизации, учебный, пенсионный и хозяйственный. Российская Православная Церковь делится на епархии, возглавляемые епархиальными архиереями. В свою очередь епархии подразделяются на благочинные округа, а они на приходы. Руководит приходом с помощью Церковного Совета приходской священник. Для ведения хозяйственной деятельности Церковный Совет избирает старосту, его заместителя, казначея и не менее трех членов ревизионной комиссии. Страница 350. В течение всей истории развития христианства церковь являлась той силой, которая поддерживала людей в самые тяжелые времена, проповедовала добро и чистоту отношений. По словам Джона Скотта, церковь есть сообщество надежды, которое смотрит в будущее со смиренной уверенностью. В славе и позоре духовное око видит, что наш Господь правит. Иногда Божий промысел следует неведомыми нам потаенными путями, но каждый истинный христианин верит, что он никогда не отворачивается от нас и ведет к исполнению предназначенного. Ислам. Страница 350. Арабское слово «ислам» на русский язык приводится как «предание», «верение себя кому-либо». Мировая монотеистическая религия ислам – мусульманство – стала третьей после буддизма и христианства по времени основания. Возникнув на Востоке, это вероучение испытало на себе сильное влияние предыдущих религий. Оно основывалось на тех же идеях, предполагало использование схожих традиций и обрядов. В первых рукописных текстах четко прослеживаются культурные и теоретические положения – заимствованные из ранних учений. Но уже тогда ислам имел самобытные черты. Отличительной чертой этой религии является сильное воздействие на культуру и обычаи многих народов Азии и Африки. В эпоху Средневековья достижения арабо-исламской культуры узнали и по достоинству оценили в европейских странах. Прежде всего, признание математиков получила система записи чисел, заимствованная арабами в Индии. Страница 351. Кордовский халифат, располагавшийся в средние века в Испании, стал известен благодаря великим мыслителям Авиценне Авероесу Аль-Газали. Труды восточных мудрецов изучали в европейских университетах. Их теоретические разработки часто служили основой великих открытий. Так, комментарии Аввероиса, связанные с вопросом толкования трудов Аристотеля, вызывали острые дискуссии в научной среде Европы. После свержения последнего халифа, вследствие общего упадка арабской государственности и цивилизации в целом, уровень развития арабской культуры резко снизился. Однако те основы, которые остались в исламе, например, богословие, этика... Специфические обычаи и нормы семейного права сохранили свое первоначальное действие на мировую культуру. Характерные черты мусульманства позволяют относить исламский мир к цивилизации. Колоссальное воздействие ислама сказалось на культуре арабских народностей, населения Средней Азии, Кавказа, Поволжья, Балкан. Косвенное влияние восточного учения наблюдается даже в католической Европе. Арабские завоевания изменили судьбы народов тех стран, где существовали собственные традиции. Покоренные арабами государства довольно быстро утратили национальную специфику, оставив место только нормам и законам, общим для всего мусульманского мира. Мусульманство требует веры в единого всесильного и милосердного господина Аллаха, божественное предназначение судеб и поступков людей, в загробную жизнь после физической смерти. Истинно верующим проповедники обещают воздаяние за добрые и злые дела, соответственно, в раю и аду. Страница 352. По теории ислама, праведников на небесах ждет чудесное воскресение из мертвых, грешников – страшный суд. Мусульмане считают чистой только свою религию, резко отвергая священные тексты иудеев и христиан – о содержании которых они часто имеют смутные или превратные представления. Некоторые религиозные взгляды и обычаи покоренных народов в измененной форме стали значимыми составными элементами ислама. Это видно из народных празднеств, посвященных почитанию святых, противоречащих монотеистическому учению. Часто личности особо ревностных или мученически погибших мусульман объявлялись богоугодными и обращались в святых. Старые могилы превращались в места поклонения. До настоящего времени в исламе сохранились традиции древнего культа камней, деревьев и других одушевленных вещей и явлений. Несмотря на то, что монотеистические религии были давно известны арабам, особенно жителям Мекки и Ястиба, Распространения они не получили, продолжая существовать наряду с язычеством. В начале VI века в Аравии активно проповедовался иудаизм, на некоторое время даже ставший официальной религией Йемена. Однако после перехода власти к эфиопам в этой стране распространилось христианство. В то время последователи Иисуса Христа безбоязненно создавали общины и строили храмы, в крупных городах на всей территории Аравии. В странах Ближнего Востока, например, в Иране, культурные традиции арабских народов испытали сильное влияние зороастризма, вероучения наиболее близкого монотеизму. Мирное сосуществование различных религий в условиях спокойного развития государств в отсутствии конфликтных ситуаций могло продолжаться еще много лет. Однако в обстановке резкого экономического спада, обострения противоречий в обществе и отсутствия традиционных устоявшихся объектов поклонения, перелом в жизненном укладе жителей Востока произошел очень быстро. Утрата привычных источников получения доходов привела к снижению государственной мощи, разобщенности народов, их неспособности сопротивляться напору чуждых вероучений. История сохранила многочисленные примеры гибели цивилизации вследствие духовного и экономического упадка страны. Однако с арабами этого не произошло. В конце VI века на этих землях появились зачатки новой религии, как оказалось впоследствии, способной вывести регион из тяжелейшего кризиса.